Второе. На другой день в десять часов она еще спала. Она занимала на бульваре Гусман третий этаж большого дома, владелец которого отдавал квартиры только одиноким дамам, в виду просушки стен. Богатый московский купец приехавший провести зиму в Париже, поместил ее там, уплатившие за полгода вперед. Число комнат было слишком велико для Нана, и они никогда не были меблированы как следует. Бросавшиеся в глаза предметы роскоши, золоченые стулья и столики, перемешивались с с подержанными рыночными вещами, столами красного дерева и цинковыми канделябрами, подделанными под флорентийскую бронзу. Везде отдавала куртизанкой, которую слишком рано бросил ее первый серьезный любовник. Было заметно, что доходы ее были сомнительны, успех непрочен, и жизнь затруднена отсутствием кредита и страхом изгнания из квартиры. Нана спала ничком, охватившей обнаженными руками подушку, которая скрывала ее лицо, побелевшее от сна. Спальня и будуар были единственные комнаты, тщательно отделанные соседним обойщиком. Луч света, проникавший из-под драпри, слабо освещал палисандровую мебель, обитую так же, как и стены, шелковой материей с большими голубыми цветами на сером фоне. Вдруг среди дремлющей теплоты этой комнаты она проснулась, как будто пораженная тем, что была одна. Она взглянула на лежавшую подлине ее вторую подушку, на которой еще виднелся среди кружев след головы, и сонной рукой, У своего изголовья ощупала и прижала пуговку электрического звонка. — Он ушел? — спросила она у горничной, показавшейся в дверях. — Да, сударыня, господин Дегене ушел минут десять тому назад. Вы очень устали вчера, и он не хотел вас будить. Но он велел вам сказать, что будет завтра. Говоря это, Зоя отдернула занавески окна. Дневной свет залил комнату. Зоя была брюнетка с длинным рябоватым лицом, длинным, как у левредки, приплюснутым носом, толстыми губами и черными вечно бегающими глазами. Завтра... «Завтра», — повторяла Нана, не совсем еще проснувшись. «Разве завтра его день?» «Да, сударыня, господин Дагене всегда приходит по следам». «Ах, нет! Я теперь вспомнила», — заговорила Нана, садясь в постели. «Теперь все будет иначе». Я хотел ему сказать об этом сегодня. Он встретится с черномазом. У нас выйдет история. Вы меня не предупредили, сударыня. Я этого не могла знать, заметила Зоя. Когда вы меняете дни, вы потрудитесь мне об этом говорить. Значит, старый скряга... Не будет ходить по вторникам. Они называли между собою, даже без улыбки, старым скрягой и черномазым двух главных содержателей, из которых один, очень экономный, был торговец из предместья Сандани, а другой — валах, называл себя графом и платил неаккуратно какими-то сомнительными деньгами. Дагене выпросил себе утро после посещений старого скряги, который должен был возвращаться в свою контору к восьми часам. Молодой человек дожидался его ухода в кухне у Зои и тотчас же занимал его место... «До десяти часов. Потом он уходил по своим делам, и он, и Нана находили это очень удобным, потому что каждый мог после того располагать целым днем». «Чем хуже для него, — сказала Нана, — я напишу ему сегодня перед обедом. А если он не получит письма...» «Завтра вы его не пускайте».